Глава 56. «Трупное окоченение еще не наступило», — сообщила Валерия. «А вот цвет кожного покрова начал меняться. Температура тела почти не снизилась. Он умер меньше трех часов назад». Эби глядела на суд медэксперта, стараясь не смотреть на рану, зияющую в черепе Эрика. В воздухе стоял сильный запах крови. Лужа вокруг покойника еще не засохла. Не наступать в нее было сложно — И лейтенант Малин, и доктор Гомес надели не только перчатки, но и бахилы. Эбби старалась не обращать внимания на подступающую тошноту. Она видала места преступления и похуже справиться. Он умер из-за раны на голове? — Пока не знаю. Но сомневаюсь, что покойный двигался после того, как получил ее. Череп сильно поврежден. Видишь осколки костей? — Нет. — Эбби отвела глаза. Взгляд Валерии смягчился. — В общем, они есть. Смерть могла наступить от потери крови, а большую ее часть вытекла не из этой раны. — А откуда? — Сейчас покажу. Судмедэксперт взглянула на фотографа. — Закончили? Можно двигать труп? Криминалист кивнул. Гомес подозвала парамедиков. — Постарайтесь не наступить в кровь. Санитары подошли, подняли тело, перевернули его и уложили на каталку лицом вверх. Рубашка Эрика пропиталась кровью. Вырванный клок ткани указывал на место, где было еще одно серьезное повреждение. — Колотое ранение в грудь, — сообщила Гомес. — Ищите два орудия убийства. Тупой предмет, которым проломили череп и нож. — Похоже, преступник еще и топтал Лейтона, — заметила Эбби, указывая на бледный кровавый отпечаток на плече покойного. — Вот, похоже, на след от ноги. — Возможно, — ответила Валерия. — Я проверю, есть ли синяки на теле. Когда будет вскрытие? Я дам знать. Поскольку убийство связано с похищением Натана Флетчера, полагаю, результаты вам нужны срочно. Возможно, все будет готово завтра утром. Парамедики увезли труп. эби осмотрела комнату, стараясь не вдыхать глубоко. В нас устоял металлический запах крови. Лейтенант Малин внезапно представила себе Эрика, сидящего рядом с Габриэль Флетчер и утешающего ее. Следы жестокой расправы были повсюду. Отпечаток на кухонной столешнице, брызги на стене. Парень боролся. эби внимательно осмотрела перевернутый стул. Возможно, Лейтон сидел на нем, когда получил удар по голове. Не похоже все чисто. И тут она заметила небольшую черную гантель в углу. Они обычно продаются парами. Где же вторая? — Вы находили еще одну гантель? — — спросила лейтенант Малин у женщины-криминалиста в маске. Та покачала головой. — Нет. Возможно, это и есть тот самый тупой предмет, которым воспользовался убийца. Он нанес колотую рану Эрику, а затем в пылу борьбы потерял нож, схватил гантель и ударил парня по голове. С этим все понятно. — Но почему? Что такого сделал Лейтен? Он позвонил и сообщил, что кое-что знает, Но как убийца узнал, что именно? Интервью. От внезапной догадки тошнота стала сильнее. Сегодня утром опубликовали статью. Должно быть, парень сказал нечто, что привлекло внимание похитителя, и натолкнуло его на мысль, что Лейтону известна какая-то информация. Может быть, Эрик позже и сам догадался об этом. Позвонил в полицию и попросил Карвера с ним связаться. Вот только когда джонатон ему перезвонил... Лейтон был уже мертв. эби прошла в кабинет. Ахмед аккуратно обрабатывал клавиатуру кисточкой. Малин посмотрела на монитор, где все еще была фотография, над которой трудился Эрик. Картинка из диснеевского мультика «Белоснежка и семь гномов». У злой королевы в руках мобильник. Надпись внизу гласит «Милый Инстаграм, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех честнее». Вместо лица мачехи из сказки, как попало, наложено изображение Габриэль. На столе стоит полупустая бутылка скотча, стакана нет. Должно быть Лейтон пил прямо из горлышка. — Компьютер забираете? — спросила Эбби. «Ага — Ага, — ответил Ахмед. — Завтра начнем изучать его содержимое. Электронную почту, историю просмотров в браузере, предпочтение по части порно. Все. Сколько времени это займет? Эксперт пожал плечами. — Если покойный часто пользовался компьютером, то много. — Думаю, часто. Лейтенант Малин подозвала фотографа и попросила сделать несколько снимков письменного стола, включая изображение на мониторе. Затем спросил Ахмеда. — Можно я быстро проверю файлы? — Клавиатура нужна? — Нет. — Тогда без проблем. Ибо она настоящая сокровищница. — Чего только на ней нет. Омертвевшие клетки кожи, ногти, отпечатки пальцев. — Сокровищница, говоришь? — эби невольно улыбнулась. — Знаешь, пират из тебя вышел бы никудышный. — Разрази меня огром шутливым тоном выдал Ахмед. Лейтенант Малин слегка подвигла мышкой, проверяя, над какими проектами работал Эрик. Последней была фотография Натана. эби кликнула на нее. Тот же самый снимок, который похититель прислал Габриэль. Интересно, что с ним делал Лейтон? — Ахмед, умеешь пользоваться фотошопом? — Немного. — Можешь проверить, редактировали ли фотографию на этом компьютере? — Конечно. — Позволь. Он взял мышку и кликнул по одной из панелей. Никаких изменений над снимком не работали. На самом деле, даже не проект. Картинг просто открыли в программе. Эби снова взялась за мышку и проверила еще два файла, которые назывались «Габи-110-219» и «Габи-102-719». Открыла один из них. Фотография габриэль Малин смутно помнила, что видела похожую на страничке Мисс Флетчер в Инстаграме. — А этот снимок меняли? — Ахмед проверил. — Да, его редактировали. Вот, смотри, это до, а это после. Он переключился между двумя иконками. Разница была почти незаметна, но обезнала, куда смотреть. На обработанной фотографии Габриэль была стройнее. Грудь чуть больше, брови ярче. Маленькое пятнышко на шее исчезло. Лейтенант Малин вздохнул и проверила папку. Больше семисот файлов. — Ладно, Ахмед, дай знать, когда вы закончите. Возможно, мне нужно будет еще раз посмотреть снимки. — Непременно. Криминалист аккуратно клеил прозрачную ленту на горлышко бутылки, чтобы снять отпечатки. — Если найдешь вторую гантель или подозрительный нож, звони немедленно. — Есть. Эбби осторожно пошла в сторону прихожей, стараясь не наступать в кровь. Затем проследовала вслед за кровавыми отпечатками в ванную. Следы заканчивались у раковины. На ее поцарапанной керамической поверхности остались розовые капли. Убив Эрика, преступник пошел приводить себя в порядок. На краю мойки лейтенант Малин увидела комочек грязи, пометила место маркером улик и позвала фотографа, чтобы он сделал снимок крупным планом. Значит, убийца не спешил, вымыл обувь. Сколько он пробыл здесь, расправившись с Лейтоном? — Двадцать минут? Тридцать? Час? Если бы Эби приехала раньше, то, возможно, застала бы его. Сжав зубы, она вышла из ванной, по дороге задев ногой в бахилах какой-то небольшой предмет. Брецая тот отлетел в сторону. Малин подошла поближе и наклонилась, что это яичная скорлупа? Нет, гораздо толще. Это же осколок черепа. Она выпрямилась, намереваясь позвать Ахмеда, и тут почувствовала прилив тошноты. Времени оставалось считанные секунды. Эббер ванулась ко входной двери, распахнула и сделала два шага и извергла содержимое желудка в центр большого куста, росшего около дорожки. «Мален — Малин! — послышался голос Карвера сзади. — С тобой все хорошо? — Черт возьми! — Эббер вытирала рот, не сводя глаз с куста. — Я только подъехал. — Эрик! — Он мертв, — машинально ответила лейтенант, продолжая таращиться на рвотные массы. — Поверить не могу. — Не волнуйся, я никому не скажу. — негромко сказал Джонатан. — Мне придется признаться, — ответила Эбби, указывая на куст. — Меня только что стошнило на орудии убийства. На влажной земле лежала черная гантель, забрызганная остатками наполовину переваренной булочки.